Глава 20. Еще до того, как собрать ребят с улицы и готовиться к ночному сну, вернулся Джарри. И не один. С ним были Маги Ривер и Лотер, отец мальчиков, к которым прицепились сыновья Сири. Кроме них, как всегда, скромно и незаметно таился рядом колор. Мужчины прошли в столовую, и Селена в который раз пожалела, что в теплой норе нет отдельного кабинета для разговоров взрослых о взрослых делах. «Мы ходили к Сири», — без вступления сказал Джари, когда все расселись за одним столом. «Кажется, проблема решена». «Что вы ему сказали?» — встревожилась Селена. «С нами был Бернар, чтобы осмотреть ушибы его сыновей. Старый эльф заодно обследовал Сири». Джари невольно улыбнулся. «Результат таков. Сири лишен звания хозяина дома и семьи, пока его заменяет Вук». «Что?» — поразилась Селена, — «Вы не могли бы поподробнее все рассказать, чтобы мне было понятно?» «Помнишь, я просил тебя зайти в дом? Поговорить с оборотнем не удалось. Сири ушел, даже не пытаясь выслушать меня. Чуть погодя пришли Лотар с Ривером. Мы поговорили и придумали одну вещь. Для этого пришлось пригласить в дом Сири Бернара. Сначала под предлогом осмотра его детей. А для важности пригласили Колора. Оглянулся Джари на черного дракона». «В общем, у нас получилась довольно представительная комиссия, которая обвинила Сири в том, что он постепенно превращается в одичавшего». Семейный замолчал, чтобы хозяйка места оценила, что именно они сделали. Селена оценила. Сири черной ненавистью ненавидела одичавших, лишивших его когда-то громадного семейного клана. И вдруг его самого назвали одичавшим. Она представила оглушенного новостью Сири и по спине морозом пробрала. Он, считавший себя во всем правом, доказывавший это кулаками и оружием. «Сири поверил?» — медленно спросила она. «Мы привели доказательства. Немотивированные вспышки гнева и агрессии, желание убивать и жестоко расправляться с теми, кого посчитал виновными». Колор добавил, ему ребята уже несколько раз рассказывали, что Сири бьет своих детей. Ну, перечень там был довольно пространен. В него входила деградация, из-за которой его легко провел вампир Марганит, давя на звериную суть оборотня. «Мы заранее договорились о военной хитрости», — вступил в объяснение Ривер. «Мы сказали Сире, что его дом опутан магической паутиной отслеживающих устройств, настроенных именно на него. И если отслеживающая паутина покажет, что он опять принялся за свое, за рукоприкладство, он будет изгнан из деревни без права жить со своей семьей, как одичавший». Селена передернула плечами. «Надеюсь, он не отыграется на Эльве?» – пробормотала она, ошеломленная тем, как резко повернулась ситуация. «Вук не даст» сказал Джари, Он очень серьезно воспринял происходящее. Очень. Сказал, что будет защищать свою семью от одичавшего. Я не совсем понял, сообразил ли он в чем дело по-настоящему, но он так взглянул на Сири. У меня впечатление, что Сири со своей семейной не то чтобы не ладил, но распускал руки, а в не вмешивался. Сири-то был главой клана, теперь он свою сестру в обиду не даст. «Я тоже только что выяснила, что он избивал своих сыновей», — сказала Селена, силой сжимая ладони. «Если это прекратится, я так вам благодарна, но как быть с этой вашей придуманной вами паутиной?» «Паутиной будет Вук», — жестко сказал Ривер. «Уходя, я просил его, провожавшего нас как хозяин дома, сообщать обо всем, что даст возможность избавиться от Сири». Вок настроен решительно. Кажется, ему тоже надоело беспрекословное подчинение деспоту. «Я рад, что мои мальчики теперь будут спокойно ходить по всей деревне», — вздохнул Лотор. «Колор, можно обратиться к вам с просьбой? Вы ведь ведете и младшую группу ребят. Возьмите моих, пожалуйста». «Защита», — напомнил черный дракон. «Защита и ничего более». «А большего и не надо» сказал Лотор: «Спасибо. Мир ли, война ли, но мои мальчики должны уметь защищаться». Они еще немного поговорили, затем деревенские маги откланялись и ушли. Черный дракон задумчиво сказал. «Не верю, что Сири может быть так быстро сбит с ног». Метафору поняли. Джари повел широкими плечами, бросил. «Попытаться стоит. Вдруг обвинение в одичании все-таки проймет его». «Надо бы научить Вука драться», — размышлял вслух Колор. «Парень, он вроде спокойный, зря в драку не полезет». Обсудив вопрос о тренировках с Вуком, мужчины затем снова перешли к личности Сири, пытаясь просчитать его реакцию на свержение семейного трона. Послушав немного, Селена извинилась и вышла в гостиную. Здесь, у двери в столовую, она вздохнула от тихой благодарности, которую испытывала к мужчинам за то, что без нее решили проблему с Сири. Может, они и правы, и Сири со своей участью не смирится. Но Селена была счастлива, что ни одной ей пришлось ломать голову, столкнувшись с зарвавшимся оборотнем. Гарден с устроили догонялки, и топали пополам в одних шерстяных носках, смачно шлепая друг дружку по спине и часто меняясь местами в своей игре. Девчонки сердито кричали на них, но тут же прыскали в ладошки. Места в гостиной хватало, да и стоявшие посреди помещения столики и диваны помогали преодолевать препятствия. Причем, если Вадя часто нырял под столики, так как был меньше ростом, то Гарден легко перепрыгивал их. Время от времени в игру совались самые маленькие, из спортивного интереса поболтаться под ногами и помешать всем подряд. Долго не бегали, слишком стремительно носились двое. Мальчишки хоть и не свалили ничего, и не стукнули нечаянно в азарте никого, и эльф, и оборотень были ловки. Но Селена, понаблюдав немного за гонками, поймала бежавшего на нее Вади, а потом и Гардана. Хоста ничего сделать не могла. Ее, сидящую на диване, окружили девочки и что-то спрашивали, а потом, открыв рот, слушали. «Почему бегаем здесь, а не на улице во дворе?» строго спросила Селена добычу. «На улицу одеваться надо, а не хочется», признался Вадя, пытаясь нежданным рывком высвободиться из ее пальцев. Гарден, напротив, голову опустил и покраснел. Ответил шепотом. «Нам и правда одеваться не хочется». Посматривайте по сторонам, посоветовала хозяйка дома. А то собьёте кого-нибудь. Меня поняли? Поняли, поняли, торопливо ответил Вадя, и два злостных хулигана, громко пыхтя, устремились в уголок, где заседала банда Ирмы. Отдышаться. Селена присмотрелась. Риган всё так же сидел в кресле рядом с корзинкой Стена и снисходительно на всех поглядывал. Прекрасно, значит, появилась возможность проверить, почему покраснел Гарден. Улучив момент, когда все занялись своими делами, не обращая на нее внимания, она спокойно вышла в тамбур между верандами и остановилась перед стеллажом с длинными узкими полками, построенным Джерри специально для детской обуви. Вычислить, где чья обувь легче именно сейчас, когда большинство старших ребят отсутствует. Ага, вот растоптанные ботинки Вади, он не любит шнуровать обувь. Ему так легче. Сунул ноги в боты, а потом потряс ногой, и боты свалились. А вот эти явно гардена. Высокие голенища такие чистые, как будто ботинки только что принесли из магазина. И. Мм да, ботинки гардена чистые-то чистые, но. Каши просят. Ну, теперь ясно, почему догонялки в гостиные устроены. Селена, что случилось? Спросил вышедший Джари. Чёрный дракон шёл за ними и, закрыв дверь, тоже остановился, заинтересованный. «Ничего особенного», — вздохнула Селена. «У нас дети, которые растут и которым двигаться хочется». И показала отошедшую подошву. «Ничего», — бодро сказал Джари, «Весна в разгаре. Можно уже начинать носить обувь с подошвой из обовного дерева. Кажется, запас коры и кабаньей шкуры в подвальной кладовке с прошлого года ещё остался». «Сразу после посадки картушей мы с Вилмаром закончим пристрой. Займемся пошивом обуви. А эти я сейчас захвачу и подлатаю, насколько смогу». Селена положила ботинки Гардена на полку и вернулась мимо уступивших ей дорогу мужчин назад, в гостиную. Здесь она напрямую пошла к Ригану. Подняв корзину, она присела на освободившееся место бок о бок с мальчиком-драконом. Стэнова спаленка очутилась на ее коленях. Риган поднял глаза и улыбнулся. Селена с трудом удержалась от машинального жеста, так хотелось его погладить по голове. Только сейчас дошло, почему могучий Стенька Разин не подает голоса, хотя его мама в последние дни пребывает в постоянном стрессе. Рядом дракон. Как Хельми раньше успокаивал хозяйку место одним прикосновением к ее руке, так теперь Риган взял шество над младенцем, обычно чутко реагирующим на волнение и тревоги матери. Ирма, шептавшаяся в уголке со своими приятелями, в очередной раз подняла косматую голову. Старших девочек нет, чтобы расчесать ее. И увидела Селену. Вскочила с места, и будто мячик, ударившийся о пол, понеслась к хозяйке дома. По дороге чуть не упала, на ходу схватив Лиру, ли но выпрямилась, пошатнувшись, и снова метнулась к цели. «Селена, Селена, почитай красивые слова! Почитай, почитай!» Тут же обернулся Гарден. Риган перестал улыбаться и с удивлением посмотрел на хозяйку места. Красивыми словами волчишка называла стихи, которые Селена помнила, но в этом мире не могла прочитать в рифму. Слова-то иначе звучат, хотя она не понимала этого. Но однажды попробовала рассказать одно стихотворение, слушали, затаив дыхание. А Бернар, присутствовавший при этом чтении, сказал, что оно похоже на старинное заклинание. А Селена сообразила, что чтение даже таких стихов привлекает ребят, и будет в них не только интерес, но и вдохновение, как, например, у Ирмы или Гардена. Только у Ирмы вдохновение было практичным, она все услышанное старалась спеть или проговорить под аккомпанемент лиры, а Гарден любил сидеть и смотреть в ничто за туманенными от воображаемых картин глазами. А если я вам детскую песенку из нашего мира почитаю? спросила Селена. «Тогда потом споешь музыку!» — велела волчишка. Язык музыки международный. Селена это давно поняла и кивнула. Посидела, собираясь с мыслями, чтобы прочитать тамошние стихи нынешними красивыми словами, и начала. Облака — маленькие лошадки с белыми гривами. Облака, почему вы быстро летите, не оглядываясь на землю? Пожалуйста, не надо смотреть на нас сверху вниз, а лучше облака... «Покатайте нас на себе по небесным дорогам». Переждав секунды тишины и любопытно взволнованных глаз, Селена тихонько напела мотив песенки и замолчала, глядя на Ирму. Та осторожно тронула струны лиры, попробовала сыграть мотив первой строки. Посидела, подумала под тревожным и ждущим взглядом Гардена, а потом снова сыграла уже весь припев песенки. Ясельники с гордостью смотрели на нее, нисколько не сомневаясь, что она сумеет повторить так, как надо. Но Ирма пошла дальше. Слова песенки, от которой она оттолкнулась, начали ложиться уже на несколько измененную мелодию. Волчишка пока не пела, но строки уже явно складывались в ее воображении. Поэтому третья игра на лиире стала мелодией, трансформированной под личное впечатление и личные слова Ирмы. И, наконец... Песенка начала появляться на радость всей малышне. «Лошади белые в небе плывущие! Вы б не летели так быстро без нас!» Звонко вывела Ирма. «Вы бы не смотрели, а вы бы нас лучше меж крыльями белыми всех усадили и прокатили по синему небу хотя бы разочек! Единственный раз!» Она ткнула Леиру Берилу, быстро подскочила к селене, несколько раз чмокнула ее в щеку и убежала в свой уголок. Придумывать песню дальше. А за ней вся толпа ясельников. Смотреть на процесс появления песенки всем интересно. Хозяйка места взглянула на Ригана. Мальчик-дракон круглыми глазами смотрел на волчишку, серьезно насупившуюся над музыкальным инструментом, на малышню, притихшую в ожидании песни, которую можно будет петь всей компанией. Селена еще подумала, что неплохо бы найти еще одну лиру. «Гарден только смотрит, но ведь он тоже умеет играть на инструменте. А если и он присоединится в следующий раз к Ирме?» Риган поднял удивленные глаза. «Разве не только драконам нравится летать?» Он был напряжен, пока Ирма играла, пока спрашивал и пока дожидался ответа, и не сразу заметил, что открылась входная дверь и вошли Колор с Джари, которые и услышали его вопрос. Мужчины заинтересованно замерли в ожидании ответа. «Нет, не только. Всем нравится летать. Только некоторые сами не умеют и придумывают для себя искусственные крылья. У нас в деревне есть две ледки. Они, правда, не на ходу. Это такие маленькие машины с крыльями». «Ты покажешь мне?» — растерянно спросил Риган. Она поняла его растерянность, оторван от жизни, не совсем всё в ней знает и понимает, а уж про достижения обычного человека, желающего летать, и не слышал. Летки были сельскохозяйственные, обе у Ривера. Мельком Селена подумала и решила, что Ривер не откажет, когда их починит покатать малышню. Хотя чревато. Она усмехнулась. «Увидит Мика, сам начнёт строить лёдку. Если не будет ещё чем-то увлечён». «Одна летающая лодка у него уже есть, но ведь летает только над землей». «Покажу», — с легкой душой пообещала она. «А пока давай-ка я познакомлю тебя с Колором. Он наш сосед. Ты появился у нас вчера, и пока не было возможности вас познакомить. Колор!» — позвала она и встала с кресла, уступая ему место рядом с мальчиком-драконом. Нет, мальчик видел Колора мимоходом, когда тот сидел рядом с кроватью внутри пентаграммы в мансарде, когда тот пересекал гостиную, сначала уходя в столовую, а затем возвращаясь. Но теперь, когда ожидалось близкое знакомство, Риган снова насторожился. Когда черный дракон медленно зашагал к нему, мальчик спрыгнул с кресла, но не сбежал, а встал рядом и вцепился в подлокотник. Селена решила, что лучше отойдет к дивану, на котором сидит Хоста. Насколько она знала Колора, мальчика-дракона он не обидит. Инстинктивно она чуяла, что двум драконам, маленькому и взрослому, надо познакомиться наедине. Колор присел на край кресла, всем телом развернувшись к Ригану. Негромко что-то спросил. Риган, поколебавшись, коротко ответил. Как ни странно, это успокоило Селену до такой степени, что она больше не стала присматриваться к обоим, зная, что они чувствуют направленный любопытный взгляд и могут закрыться только изредка поглядывала в их сторону. Видела, как Колор положил ладонь на приподнятое увечьем плечо Ригана. Потом Риган оказался сидящим в том же кресле, лицом Колору, и говорил мальчик-дракон, отвечая на вопросы черного дракона уже увереннее. А потом Селена заговорилась с Хостой, кивнула уходящему джаре, ответила на вопросы, прибежавшей за помощью Ирмы. Мледись, Селена», — раздалось над ухом, Оказывается, она даже не заметила, как подошел черный дракон. «У вас не найдется небольшого одеяла». Она не стала спрашивать, зачем. Колор о Пустяковом не спросит. Только подняться не успела. Хоста тихонько толкнула ее на место и встала. «Сама сбегаю. Сиди. С малышом-то». Колор сказал, что подождет рядом с Риганом и ушел к нему. А хозяйка дома внезапно сообразила, что хочет сделать черный дракон. Мурашки по телу, как представила. Но ведь Колор, знакомый с историей появления Ригана, знал, что мальчика-дракона привезли притороченным к спине Вальгарта, словно некий груз. А сейчас... «Вот, пожалуйста», — сказала Хоста, подбегая к драконам. «Подойдет такое?» «Спасибо». Черный дракон взял мальчика под руку и пошел к входной двери, перекинув сложенное одеяло через руку. «Вот тебе и белогривые лошадки». Селена, невольно улыбаясь, следила, как ковыляет Риган, как приутишивает свой шаг черный дракон, чтобы мальчик не чувствовал своей натянутой руки. Села Хоста, оглядываясь на дверь. «Селена, он возьмет его полетать?» «Очень надеюсь», — твердо сказала она. «Мне нужно, чтобы Риган привязался к теплой норе, чтобы не сбегал, когда повзрослеет. Сдается мне, молодые драконы, лишенные крыльев, погибали из-за одиночества». Риган должен знать, все, что с ним не случится, больно отзовется на всех, кто его окружает. Когда в его сознании это будет закреплено, я буду спокойна за него». Начали возвращаться мальчишки и девчонки, накатавшиеся на самокатах. Селена только свысока хмыкнула. Мускаре, возбужденный и радостный, ввалился в гостиную, громко обсуждая гонки на самокатах с Гердом и Сильвестром, с оборотнями. «Гора с плеч». Теперь не надо думать о том, не заортачился бы мальчишка-эльф, предложи они ему комнату рыболовов и оборотней, где как раз и можно поставить еще одну кровать для него. С Космеей-то ладно, она будет спать в комнате девочек, чья компания сама по себе сплошной интернационал. Ринд-оборотень, Азалия-эльф, два человека, Анитра и Лада. Но девочка-эльф уже не только посидела с ними за одним столом, но и сдружилась. А вот с Мускари пока непонятно. Ясно только одно — ночевать он будет там, где ему скажут. Что ж, уже хорошо. Пока мальчишки и девчонки обсуждали катание по деревенской улице, пока малышня потребовала послушать Ирму с новой песенкой, Селена, перекинувшись словом с Хостой, взяла корзину и вышла. К мастерской Мики. «Сразу не зашла» постояла на улице перед теплой норой, запрокинув голову к небу и следя за елевидной точкой. Она представила, как Риган, закутанный в одеяло, прижатый когтями черного дракона к горячему телу, восторженно смотрит на ночную землю. И какая же эта земля, елевидная в ночных тенях, маленькая и далекая. Да головокружительной жути! В мастерской полным и громким ходом шло обсуждение трех пентаклей. Здесь же сидел Бернар, которого заставили думать, какие пентакли лучше всего искать, если магия связана с перемещением во времени и в пространстве. Мика чуть не до пены орал, что перемещение есть, но только сознание. Бернар предполагал, что уходит в прошлое только душа, а Конор, мучительно морщась, спрашивал, как может уходить в прошлое только душа, если он остается здесь живым и невредимым. «А если уходит сознание, то почему он, Конор, может отвечать на задаваемые вопросы отсюда, когда он читает книги там?» Хельми молчал, только смотрел мечтательно. В конце концов, Мика почему-то обозлился именно на него. «И чего ты ухмыляешься? Тут не знаешь, за какую ниточку потянуть, а ты все...» Он споткнулся и зарычал, не зная, какое слово подобрать. Селена прокусила губу, чтобы не засмеяться. На ум пришло просторечное словечко «лыбишься». Но когда она попробовала его озвучить в воображении, не получилось. Такого в этом мире нет. Придется обозленному Мике позаикаться, подбирая собственное. А Хельми безмятежно ответил мальчишке-вампиру. «Когда-нибудь мы все же расколем этот орешек, и тогда...» «Сами будем гулять по этой библиотеке, поэтому я улыбаюсь от предвкушения!» «Гулять он будет!» — проворчал Мика, но больше не приставал, пододвинув ему книгу с оберегами и велев снова пересмотреть все пентакли, подходящие под описание. Селена заметила, что Бернар бросил взгляд на Мику, после чего едва заметно улыбнулся, а хозяйка места со вздохом напомнила братству, что пора бы и баиньки» что завтра будет второй трудовой день из трех предусмотренных. Вместо трех дней сажали картоши всего два с половиной. Энтузиазм обитателей теплой норы, помноженный на энтузиазм деревенских магов, вытащивших из своих дворовых загашников всю свою сельскохозяйственную технику, дал свои результаты. Хотя ясельникам много работать не давали, гоняя их с поля так, что доходило до скандалов. Обиженная до слез Ирма орала, что хочет играть с картошами, потому что ей нравится. А втолковывание, что маленьким лучше посадкой не заниматься, вся ее банда понимала так. Их считают дурачками, которым нельзя доверить даже бросить картош в яму. Не помогали даже утешения, что от картошных посадок отстранен Конор, плохо приходящий в себя после работы с некромагическими силами, которые он так легкомысленно пропустил через собственное тело. Тот все время работы на полях сидел с Бернаром в мастерской Мике, изучая все книги в своей библиотеке и пробуя все варианты поиска по словам примерных заклинаний. Бернар как-то сказал задумчиво Джаре и Селени. «Он так истово ищет, что даже я забываю, какая это сложная и непостижимая вещь для любого мага — заклинания, связанные со временем и пространством». Одно дело, когда такими вещами занимается маг со знаниями и умениями трисмегиста, Другое, когда мальчишка, набитый знаниями, в которых разбирается как дилетант. После того, как посадили картоши на поле семьи Сири, а посадили потому, что поле оказалось на пути к остальным, и чего пропускать, Вук с племянниками присоединился к компании, которая быстро и сильно двигалась по всем полям деревни. Старшие мальчишки теплой норы снисходительно и настороженно посматривали на зеленовато-синие лица побитых оборотней, но помалкивали. «Работают со всеми, и ладно». Вук заходил в теплую нору каждое утро перед поездкой в пригород. Рассказывал, что Сири угрюмо молчит, но явно перепуган перспективой стать одичавшим и не сопротивляется странному для него положению подчиненного. Его, Вука, в качестве временного главы семьи, он принял спокойно. Оба продолжают ездить на работу на пригородные стройки. А еще, помявшись, Вук предложил. «Леди Селена, у вас есть ребята, которые могут заработать на этих стройках. По-настоящему работать им никто не даст, но на подхвате нам по мелочи многого не хватает. Может, подумаете, кого можно отпускать с нами хотя бы после обеда?» «Платить им, конечно, будут мало, но все же заработать они смогут». Вспомнив ботинки Гардена, Селена пообещала подумать. Вдохновленные быстрой посадкой картошей маги после обеда пришли к теплой норе, и на волне все того же трудового энтузиазма помогли Джарри и Вилмору закончить пристрой. Так что к вечеру счастливый Веткин командовал недовольным Камом, которому пришлось перетаскивать постельное белье в ящики встроенных шкафов – вместо того, чтобы усесться у своего любимого гончарного круга. Впрочем, долго перетаскивать не пришлось. Ясельники обрадовались, что появилось новое помещение, в котором можно будет прятаться, если что, и вся толпа малышни принялась за работу. Бегал со всеми, прижав небольшие стопки белья к животу, даже Риган, счастливый после ночного полета с черным драконом. Селена сначала обрадовалась его участию в общем деле теплой норы, но вскоре сбежала, не в силах смотреть, как прихрамывая ковыляет мальчик-дракон, то и дело перекашиваясь на бок. Сердце заболело. Вспоминая потом виденное, она вдруг подумала, что остальных ясельников внешняя искалеченность Ригана не смущала. Возможно, навидавшись разного, например, поразительное зрелище слепого Гардена, уцепившегося за плечо Орвара, малышня спокойно воспринимала и хроменького мальчика-дракона. Придя к такому выводу, хозяйка места почувствовала стыд. Дети нормально общаются с Риганом, а она, видите ли, такая неженка, что смотреть на его передвижение не может. А на следующее утро после посадок в Септиму в выходной Конор вошел в кабинет родителей и сказал. «Мы нашли все три Пентакля. Все заклинания я записал. Нашли записи самого Трисмегиста. Его записи о ритуале соответствуют тому, что знаем мы». «Что делать дальше? С кого начнем перемещение в мою библиотеку?» «С меня», — сказал Джари. «Я объяснил». У нас с тобой в чем-то родственная сила. После того, как мы перекачивали друг через друга силы машинных демонов в защитную изгородь, мне будет легче. Бернар знает? Знает. И Колор тоже. И Ривер. Ну, под наблюдением таких компетентных людей, я думаю, провести ритуал будет несложно. Усмехнулся Джари. Когда Конор ушел, Селена с дружью в голосе, чего сдержать не сумела, спросила. «А если ритуал пойдет не так? Если тебя перебросят в такое время или место, откуда потом не докричаться? Что тогда?» «Не забывай, что Конор уже участвовал в довольно странных ритуалах, вроде вызова Гардона с лесных опушек альфийского мира магии», — возразил Джари и обнял ее. «Не бойся, Селена, там в мастерской Микки тресмегиста заменят лучшие маги среди нас». Где работал он один, магов будет несколько. И уж меня они точно вытащат, в случае, что не так. Не забывай, что братство — это сплошные гении. Ты лучше моя семейная, представляй, как ты тоже однажды окажешься в удивительной библиотеке, где встретишь меня. Странно и...» Он помолчал, поглаживая ее плечи. «И великолепно, правда?» «Правда», — выдохнула она. Но лучше, если ты вернёшься, чтобы рассказать, как там всё. Джарри, я так тебя люблю. Семейная моя. Тёплые губы Джари скользнули по её щеке. Тёплый воздух согрел её ухо, когда он сказал ей, прижимая щекой к щеке. Знаешь, я вернусь. Обязательно. Потому что мне тоже нравится это говорить. Селена, я так люблю тебя. Как хорошо, что ты появилась здесь и рядом со мной.